После окончания рабочего дня во дворце мы могли бы на часок заезжать к этим господам, но обещать ничего не могу. Я ведь не Соскари, они должны это понимать. Да понимают они все, ответил вместо моего начальника Его Величество. Только вот ни Маги, ни Соскари там не справились. Вся надежда на Уникумов вроде тебя. Так что? Уточнила я, продолжая смотреть на Себастьяна.